Театальная грыжа и изжога. Куполообразная мышца или диафрагма отделяет грудную полость от брюшной. Она прикреплена к реберной клетке и некоторым из расположенных ниже позвонков. В задней части диафрагмы, где она соединяется с позвоночником, есть отверстие, через которое проходят пищевод и главные кровеносные сосуды. Это пищеводное отверстие или хиотаус, представляющее собой мускул в виде ленты, которая затягивается и закрывает отверстие. Мускул расслабляется только тогда, когда пища проходит через пищевод в грудной полости, чтобы попасть в желудок, который обычно располагается ниже диафрагмы в брюшной полости. Автоматическое открытие и закрытие отверстия синхронизировано с прохождением пищи через пищевод. Когда поток пищи иссекает, отверстие закрывается, и грудная полость надежно отделяется от брюшной полости и ее содержимого. У некоторых людей сила ленты ослабевает, и отверстие закрывается недостаточно надежно. В таком случае верхняя часть желудка может раздуться и проскочить через хиатаус в грудную полость. Это и называется хиатальной грыжей. Причина ослабления силы ленты хроническое обезвоживание. На всем своем протяжении от входного отверстия во рту до выходного отверстия прямой кишки пищеварительный тракт представляет собой длинную трубку, разные сегменты которой выполняют специфические функции. Пищеварительный тракт работает как лента транспортера, проталкивающего свою содержимое вниз однако он может изменить направление движения и направить свое содержимое вверх. Этот процесс запускается, когда содержимое желудка должно быть вытолкнуто из организма. Он начинается с тошноты, а заканчивается рвотой. Пищевод – это длинная трубка, перегоняющая пищу и жидкости в желудок, где производятся кислота и ферменты, которые разлагают белки и разжижают твердую пищу. Двенадцатиперстная кишка — это сегмент тонкого кишечника, который соединяется с желудком и отделен от него специальным клапаном, так называемой заслонкой привратника желудка, или просто привратником. В двенадцатиперстную кишку секретируются панкреатические ферменты и жидкий раствор бикарбоната для дальнейшего переваривания разжиженной пищи из желудка и нейтрализации поступающей в кишечник кислоты. Слизистая оболочка желудка покрыта слоем защитной слизи, которая не дает кислоте повредить его. У двенадцатиперстной кишки нет такого же защитного слоя слизи, чтобы защитить ее от кислоты, поступающей из желудка. Ее работа зависит от раствора бикарбоната, секретируемого поджелудочной железой. При Обезвоживание организма поджелудочная железа сокращает производство водного раствора бикарбоната, которого оказывается слишком мало, чтобы справиться со всем объемом кислоты, попадающей в 12 кишку. Наступает момент, когда все кислотное содержимое желудка может перейти в тонкий кишечник, 12 кишку и нанести ее слизистой оболочке непоправимые повреждения. Внутри привратника располагаются рецепторы, похожие на спицы в колесе, которые выступают наружу, когда содержимое желудка проходит в двенадцатиперстную кишку, регистрирующие консистенцию и кислотность содержимого желудка. Если кислотность содержимого желудка будет полностью нейтрализована количеством щелочной секреции из поджелудочной железы, привратник откроется и позволит содержимому желудка войти в кишечник. Количество пропускаемой кислотной массы строго соответствует нейтрализующим возможностям кишечника. На кризисной стадии обезвоживания, когда начинается изжога или диспепсия, высококислотное содержимое желудка не может войти в кишечник. Оставаться в желудке оно тоже долго не может. В такой ситуации Часть кислотного содержимого желудка может быть вытолкнута наверх, особенно когда вы лежите. В результате возникает неприятное ощущение изжоги. В то же самое время верхняя часть желудка может проскользнуть через хиатальный клапан в грудную полость. Чтобы избавиться от содержимого желудка, вам придется вызвать рвоту или принять лекарство, понижающее кислотность. Тем не менее, диагноз хиатальная грыжа останется. Однако, если вы будете ежедневно и в достаточном количестве принимать воду, грыжа может исчезнуть.